Время года открывает дверь и выходит. А через другую дверь заходит другое время года. Кто-то вскакивает, бежит к двери. «Эй, ты куда? Я забыл тебе кое-что сказать». Но там никого. А в комнате уже другое время года. Расселась на стуле, чиркает спичкой, закуривает. «Ты что-то забыл сказать?» — произносит оно. Ну, так говори мне, раз такое дело, я потом передам. Да нет, не надо. Ничего особенного. А кругом взрывает ветер. А ничего особенного. Просто умерло еще одно время года. В осенне-зимние холода этого года, как и любого другого, они были вместе бросивший университет юнец из богатой семьи и одинокий барон-китаец. Они напоминали пожилую семейную пару. Осень всегда была неприятна. Летом на каникулы приезжали какие-то друзья, пусть и немногочисленные. Но вот даже не дождавшись сентября, они кидали пару слов на прощание и разъезжались кто куда. Когда летнее солнце, словно миновав, Невидимой глазу перевал еле заметно меняла цвет, пропадала та сверкающая аура, которая хоть и ненадолго, но все же появлялась вокруг крысы. А то, что оставалось от летних снов, мелким ручейком уходило в осенний песок. Джей тоже не был в восторге от осени. С середины сентября его внимательный глаз начал замечать убыль клиентуры. Такое случалось ежегодно, но этой осенью уболь была такова, что глаз ее не просто замечал. Глаз от удивления лез на лоб, ни Джей, ни Крыса не могли понять, в чем дело. К вечернему закрытию постоянно оставалось полведра начищенной, но не пожаренной картошки. — Набегут еще, — утешал Джей Крыса. — Еще скажешь, что слишком много. Посмотрим. С сомнением в голосе отвечал Джей, плюхался на табурет, перетащенный через стойку, и принимался кончиком картофеля резки отковыривать гарь, налипшую на стенке тостера. Что будет дальше, не знал никто. Крыса молча листал книжные страницы, Джей протирал бутылки с вином, в оттопыренных пальцах оба держали по сигарете. Поток времени в восприятии крысы начал постепенно терять свою однородность примерно три года назад, той весной, когда он бросил университет. Понятно, что имелось несколько причин его ухода из университета, когда сложное взаимопереплетение этих нескольких причин достигло определенной температуры, пробки с шумом вылетели, Что-то после этого осталось, что-то было отброшено, а что-то умерло. Причину ухода из университета крыса никогда не объяснял. Всестороннее объяснение потребовало бы часов пять не меньше. А потом расскажи кому-нибудь одному, так сразу и все остальные захотят послушать. Так придется объясняться перед всем миром. Уже сама мысль об этом крысе была глубоко противна. «Мне не нравилось, как у них газон у дворе пострижен», — говорил он в те моменты, когда совсем без объяснений было нельзя. Одна девчонка даже всерьез ходила смотреть на университетский газон. «Не так уж и плохо он пострижен», — говорила она потом. У «Бумажки только всякие валяются, а так ничего». «Это кому как», — возражал крыса. Мы с университетом оба друг другу не понравились. Так он тоже иногда говорил, если позволяло настроение, и после этих слов впадал в молчание. Уже целых три года прошло. Вместе с потоком времени уносилось буквально все, уносилось со скоростью неподвластной уму. Немногочисленные страсти, какое-то время кипевшие в крысе, Резко выцветали, деформировались, превращались в подобие старых, бессмысленных снов. В год поступления в университет крыса покинула родительский дом, перебравшись в квартиру, где его отец устроил себе рабочий кабинет. Родители не возражали. Квартира и покупалась с тем расчетом, чтобы потом передать ее сыну. Пусть парень поборется с трудностями самостоятельной жизни. Хотя, конечно, назвать это трудностями было никак не нельзя, как нельзя назвать дыню овощем. В этой идеально распланированной двухкомнатной квартире было всё — кухня, кондиционер, телефон, ванная с душем, 17-дюймовый цветной телевизор, подземный гараж с триумфом, и, в довершение всего, шикарнейшая веранда для солнечных ванн. Из окна в юго-западном углу открывался живописный вид на город и море, а когда все окна распахивались, ветер приносил густой аромат деревьев и щебетания птиц. Тихие послеполуденные часы крыса проводил в плетеном кресле, Отрешенно закрыв глаза, он чувствовал время. Оно текло сквозь него неторопливым ручейком. Сидеть так он мог часами, днями и неделями. Иногда из памяти вдруг выплывали старые переживания и бились о сердце слабенькими волнами. Тогда крыса зажмуривался, накрепко запирал сердце и терпеливо ждал, пока волны, Улягутся. Это случалось в минуты лёгких сумерек перед наступлением вечера. Когда волны уходили, уже ничто не тревожило крысу. В его душе снова был мир, всё такой же, хрупкий и маленький. Никакие люди в мою дверь никогда не стучались, разве что агенты по подписке газет. Агентам я никогда не открывал и даже голосом на их стук никак не отзывался. Но пришедший в то воскресное утро стучал без передышки целых тридцать пять раз. Пришлось разлепить глаза, слезть с кровати и навалиться всем телом на дверь. В коридоре стоял сорокалетний мужчина в серой спецовке и бережно, как щенка, держал мотоциклетный шлем. «Извините, я из телефонной компании», — сказал мужчина. «Мне нужно заменить распределительный щит. По-другому называется коммутатор». Я кивнул. Его лицо было истине черным от щетины. Ха, такому, сколько ни брейся, все не выбрить. Синева доходила аж до глаз. Мне было его ужасно жалко, но спать хотелось еще ужаснее. — Да всё потому, что до четырёх утра мы с близняшками играли в трик-трак. — Вы не могли бы прийти сегодня после двенадцати? — Нет. Знаете, лучше прямо сейчас. — Почему? Он порывался в широченном кармане штанов и достал блокнот в чёрной обложке. А у меня всё по часам расписано. Как закончу в одном районе, сразу еду в другой. Вот, видите? он показал записи. Действительно, в нашем районе осталась неохваченной только моя квартира. Так что именно вы хотите сделать? Очень простую вещь — снять щит, отсоединить провода и подключить к новому. Делается за десять минут. Я еще немного подумал и покачал головой. К меня и нынешний щит устраивает. Так ведь у вас старая модель. Ну и пусть будет старый духовжет. Да Он задумался. Понимаете, тут не так все просто. Из-за вас могут люди пострадать. Каким образом? Распределительные щиты у всех подключены к главному компьютеру на станции. И вот от вас одного станут приходить не такие сигналы, как от других. Вы понимаете, что тогда начнется? понимаю надо увязать железо и программы да вот хорошо что понимаете может позвольте войти сдавшись я открыл дверь и впустил его а зачем мне в квартире распределительный щит поинтересовался я почему бы ему не висеть в каком нибудь служебном помещении так повелось — сказал монтёр, тщательно изучая кухонную стену в поисках щита. — Кстати, распределительные щиты всех раздражают. В хозяйстве их не приспособишь, да и громоздкие они. Я покивал. Он залез в носках на стул и стал обследовать потолок. Ничего у него не находилось. — Кладоискательство какое-то, — пожаловался он. — Вечно так запихают, что и не догадаешься, куда. Наказание одно. Или еще какой нибудь пианино дурацкое придвинут и куклу в коробке поставят, чтобы загородить. Придумывают всякое. Я не спорил. Придя к выводу, что на кухне счета нет, монтер отправился в большую комнату. — Вот я недавно в одной квартире был, — говорил он, открывая дверь. Так они свой щит в такое место засунули! Уж на что я...» Слова застряли у него в горле. На огромной кровати в углу, оставив мою середину пустой, лежали две одинаковые девчонки до подбородков, накрытые одеялом. Секунд пятнадцать. Ошарашенный гость не мог издать ни звука. Девчонки тоже молчали. Я должен был что-то сказать. Это монтёр. Он нам телефон починит. — Очень приятно, — сказала та, что справа. — Милости просим, — добавила та, что слева. — Ага, — сказал монтёр. — Спасибо. — Он нам распределительный щит поменяет. — Сказал я. — Распределительный щит? это что еще такое это устройство которое управляет телефонной линией непонятно сказал обе я переложил объяснение на монтера ну сказал он одним словом собрано несколько проводов ну, как бы это объяснить скажем так есть мама собака и у нее несколько щенков Это вам понятно? Непонятно. Да как же? Ну вот, мама-собака, у неё щенки, она их кормит. Если мама-собака умрёт, то щенки умрут тоже. И когда мама-собака уже готова умереть, мы эту маму берём и меняем на новую. Какая прелесть! Просто чудо! Мне тоже понравилось. — Именно для этого я сегодня и пришел. Очень сожалею, что помешал вашему сну. — Ничего страшного. Мне интересно будет посмотреть. В облегчении монтер вытер полотенцем вспотевший лоб и оглядел комнату. — Теперь надо щит искать. — А чего его искать? — сказала правая. — Он в стенном шкафу, — добавила левая. — За доской ее отодрать надо эй откуда вам это знать удивился я таких вещей даже я не знаю так ведь это распределительный щит кто ж ее не знает вы меня доведете сказал монтер минут за десять работа была сделана Близняшки сдвинулись вплотную и всё это время о чём-то шушукались и хихикали. Это сбивало монтёра с толку. Ему несколько раз пришлось начать сначала. Когда он закончил, девчонки зашуршали под одеялом, натягивая футболки и джинсы, а потом отправились на кухню варить всем кофе. Я предложил монтёру Остатки датских булочек он страшно обрадовался и принялся их уминать. — Спасибо, а то я с утра ничего не ел. — Что, жены нету? — спросила и 208. — Почему нет? — Есть. — Только я в воскресенье не добудешься. — Ничего себе! — 209. — Будто это я сам придумал по воскресеньям работать. — Так, может, вам яйца творить? — спросил я в порыве сочувствия. — Да не не надо. Что вы будете из-за меня? Почему из-за вас? Мы себе заодно сварим. — Эх, уговорили. В мешочек, пожалуйста. Монтер чистил яйцо и продолжал разговор. — Я за двадцать один год в разных квартирах побывал. — Но такое впервые вижу. — Что именно? — спросил я. — Ну как? Чтобы кто-то спал сразу с двумя, да ещё и с близнецами. — А это... по мужской-то части тяжело, наверное. — Не тяжело, — ответил я, прихлёбывая кофе из второй по счёту чашки. Ну, — Правда? Правда. Он у нас молодец, — сказал 208. — Зверь просто 209. «Доведёте вы меня», — сказал монтёр. Похоже, мы его действительно довели, иначе бы он не забыл у нас старый распределительный щит. А может, это он так расплатился с нами за завтрак? Как бы там ни было, девчонки играли этим щитом целый день. Одна превращалась в маму-собаку, другая — в щенка, и обе беседовали о какой-то абракадабре. Не обращая на них внимания, я решил посвятить вторую половину дня взятым на дом переводом. Наши студенты сдавали сессию, им было не до подстрочников, поэтому работа накопилась целая гора. Поначалу дело шло резво, но часов с трех темп начал падать, словно во мне сели батарейки. А уж к четырем я истяк окончательно, не мог продвинуться ни на строчку. Облокотившись на покрытый стеклом стол, я выпустил струю сигаретного дыма в потолок. Дым медленно клубился в мягком свете, как эктоплазма. Под стеклом лежал календарик из банка «Сентябрь 1973». Сон какой-то я даже и не знал что может существовать такой год семьдесят третий сама мысль о таком годе почему то казалась неимоверно смешной что случилось спросила 208. — устал как черт кофе сделайте она кивнула Они ушли на кухню. Одна принялась с хрустом молоть зерна, другая вскипятила воду и нагрела чашки. Мы сидели рядышком на полу под окном и пили горячий кофе. — Не получается что-нибудь? — спросила 209. — тип того. — Совсем слабенький. — 208. — Кто? — Да распределительный щит. — Мама собака. Я вздохнул глубоко-глубоко. «Серьезно?» «Они закивали. Скоро умрет. на Но... что же нам делать?» «Они замотали головами. Не знаем. Я молча закурил. Слушайте, может, нам пойти погулять? Сегодня воскресенье. В гольф играли. Наверное, мячиков потеряли много». Ещё час мы играли в трик-трак, а потом перелезли через проволочную сетку на пустое вечернее поле для гольфа. Я два раза просвистел, как спокойно в деревне Милдред Бейли. Хорошая песня, похвалили девчонки. Но ни одного мячика нам не попалось. Бывают такие дни. Не иначе высшая категория соревновалась. У них мимо ничего не летит. А может, хозяева поля завели специальную собаку, натасканную на мячике. Так, ничего и не найдя, мы пали духом и вернулись домой. В самом конце длинного извилистого мола одиноко стоял маяк. Он управлялся на расстоянии и был невелик — метра три в высоту. Им раньше пользовались несколько рыбацких лодок, пока море не загадили настолько, что вся рыба ушла от берегов. Порта же здесь никакого не было, несмотря на маяк. Когда-то на этом берегу лежали лодки, их поднимали сюда лебёдкой по деревянным жердям. Невдалеке стояли три рыбацких дома. Ну, мелкая рыбёшка, наловленная утром среди волноломов, сушилась в ящиках без Безрыбье, незаконность построек на муниципальной территории и вздорные требования соседей, недовольных рыбацкой деревней в черте города, сделали свое дело. Рыбаки ушли. Это было в 62-м году. Куда ни ушли, не знал никто. Три хибары снесли, а лодки даже не добрались до свалки, лежали в рощице поблизости, и в них играли дети. Оставшись без рыбаков, маяк стал обслуживать яхты, курсирующие вдоль берега, и грузовые суда, заходящие в бухту переждать туман или тайфун. Кое на что он все-таки еще годился. Черный силуэт маяка напоминал поставленный на землю колокол или же спину человека в глубоком раздумье. После захода солнца, когда в легких сумерках еще плавала голубизна, Колокольная проушена загоралась оранжевым и начинала медленно вращаться. Маяк умел точно уловить правильный момент. Будто на дивном закате или в туманной пелене дождя он всегда схватывал единственно верную секунду. Ту секунду, когда свет уже перемешан с сумерками, и сумерки вот-вот победят свет. В детстве крысы часто приходил сюда вечером только для того, чтобы понаблюдать за этим моментом. Если волны были невысокими, он шел к маяку, пересчитывая на ходу старые каменные плиты. В прозрачной против ожидания воде можно было разглядеть стайки по-осеннему маленьких рыбок. Они делали круг-другой, умола, словно о чем-то прося и уплывали обратно в морскую глупь.